Глава пятая. Дом Достоевских. Да уж, прав такс. Видно, судьба у меня такая. Вляпываться в истории. Разные миры, разные тела. Но эффект один и тот же. Еще удивляет поведение духа-хранителя. Когда он был змеем Хе, то вел себя прилично, спокойно и даже мудро. А то словно с цепи сорвался. Видимо, новое тело Накладывает отпечаток на характер и стиль поведения. Ко мне это, кстати, тоже относится. Сравниваю себя того и сегодняшнего, поэтому могу с уверенностью сказать, что, несмотря на общие мозги, генерал и Максимилиан — две большие разницы. Куда-то исчезла бешеная упертость, желание ломать и крушить препятствия на своем пути, не ища в стенах двери. Нет, жажда действия никуда не исчезла, но теперь, когда нет той силы, я стал еще и думать анализировать события, полагаясь больше не на собственное былое могущество, а подключая голову к решению проблем. И моя голова сейчас подсказывает, что могу совместить в помощи Анне Достоевской сразу две вещи — благородный порыв и прагматизм. Я один, не считая такса в чужой стране. Обычаи и жизнь знаю лишь по книжкам. Мне обязательно нужны друзья, подруги и просто хорошие приятели, которые направят в нужное русло мои стремления, помогут избежать глупых житейских ошибок. Кажется, появился шанс начать обзаводиться помощниками. Тем более, что Анна хоть и явная заноза, но, во-первых, аж целая графиня, а во-вторых, что-то в ней есть очень притягательное. И я сейчас не про внешность, а про ту настойчивость, с которой она окучивает меня. Не мямля, хотя и является изгоем. Смелая. Раз отважилась путешествовать, зная, что если ее раскроют, то огребет по полной программе. Мне такие личности нравятся. Мы вышли из здания вокзала и подошли к автомобильной стоянке, где новая знакомая сразу же подвела к некогда дорогому автомобилю, сейчас переживающему не лучшие годы, судя по потертостям и вмятинам на кузове, а также отсутствующему заднему бамперу. Анна села на переднее сиденье, Мы же с таксом устроились на заднем. Дух-хранитель как только запрыгнул в салон, то сразу замер и стал рычать на водителя, хрупкую женщину лет 40 с грубыми чертами лица. «Это Глаша, наша служанка. Единственная», — представила ее Достоевская. «Псина неблохастая?» Сиплым голосом, даже не подумав поздороваться, спросила странная дама. «Нет», — автоматически сказал я. «А ты кто такой?» «Это мой новый друг», — за меня ответила Анна. «Барон, смертничек, значит», — невежливо перебила свою хозяйку Глаша. «Поехали». Резко вдавив педаль газа, она вклинилась в автомобильный поток, постоянно сигналя и нарушая все правила дорожного движения. Уже через минуту езды во мне зародилось стойкое подозрение, что эта поездка будет последней в моей жизни. Водитель-камикад занеслась так, будто за нами гонится стадо демонов. Даже так, зажмурившись, вцепился зубами в болтающийся ремень безопасности, боясь, что выкинет из авто на очередном резком повороте. Минут через пять я понял, что мы еще живы, и начал успокаиваться. К тому же Анна сидела, не проявляя признаков беспокойства. Значит, привыкла к такой манере вождения и не чувствует опасности. Вскоре мы подкатили к территории, огороженной высокими стенами. Ворота автоматически открылись перед автомобилем, и Глафира понеслась по парку, поражающему своей неухоженностью, резко затормозив у входа в приличный по размеру особняк. «Выметайтесь!» — приказала сумасшедшая за рулем. Упрашивать долго не пришлось. Мы с духом практически вывалились из машины, испытывая дикий приступ тошноты. Как ни блеванули, это просто чудо. «Мой дом», — грустно сказала Анна, глядя на обшарпанную широкую лестницу, по краям которой стояли две скульптуры львов с облупившейся бронзовой краской. «Извините за внешний вид. Когда-то еще до проклятия было все иначе». «Да и хрен с ним!» — распластался такс, пытаясь прийти в себя после гонки. «Земля! Милая моя земелька! Не трясет, не бибикает! Ненавижу автомобили! Особенно твой!» «Не волнуйтесь! Глофира хоть и своеобразная особа, но еще никого не угробила». «А еще очень верная. Ее мой отец нашел при закрытии одной дыры. Младенец лежал среди тварей, но они ее не трогали. Папа спас девочку, и она уже несколько десятилетий служит у нас. Когда стало понятно, что Достоевские прокляты, от нас все отвернулись. Друзья испарились в одночасье. Те, кто скоропостижно не скончался, конечно. Слуги разбежались, и лишь одной глаши все нипочем. Сами видели, какой у нее характер». Многие уверены, что она сумасшедшая, только я ее со своего рождения знаю. Хорошая она, но живет как будто очень далеко, подстраивая окружение под себя и не тратя силы на ассимиляцию с обществом». «Симбиот?» — догадавшись о сущности неадекватной служанки, спросил я у Такса. «Ага, Макс. Я как только увидел, то сразу почувствовал. Но вроде не опасная. Извините, а вы о чем?» — не поняла нас Анна. «Короче, красотуля!» — тут же стал понтоваться Такс, глубокомысленно облизнув свою морду до самого носа. «Рассказываю, как было все на самом деле. Как беременная женщина попала в дыру, того не ведаю. Но ощенилась она именно там. В то же время неподалеку родился дух. Такой же, как вы. Ты?» Что-то с трудом верится, что собаки без причины могут говорить и исчезать. «Я лучше. Не перебивай». Значит, душа девочки и дух сплелись между собой, образовав вот такую хрень. Ты права. Ни к миру людей, ни к миру духов твоя глажка не относится. Зависла где-то посередине. Ты видишь только часть того, что видит она, а другая ее ипостась очень далеко. И это я не про километры сейчас. Редкое явление, но не сказать, чтобы совсем оригинальное. Поняла? Очень отдаленно. Честно говоря, мне и не важно. Она ж как родная. Зря романтично глаза закатываешь. Не дай мне, Макс, мясо, если когда-нибудь не взбрыкнет служанка. Тут уж меня зови на помощь. За отдельную плату, разумеется. Спасибо, учту. Пойдемте в дом. Мы поднялись по лестнице в широкий холл. Еще одна лестница на второй этаж. Длинный коридор, потом гостиная, где горит камин, у которого зябка кутается в плед немолодая женщина с полностью седыми волосами. Увидев нас, она вскакивает, опрокидывая кресло и отбегает в дальний угол комнаты. «Дочь! Что это значит? Выгони его немедленно!» «Спокойно, мама!» — с улыбкой говорит Анна. «У нас сегодня счастливый день. День избавления от проклятия. Это барон Гольц. Он может... Ничего он не может! Очередной шарлатан, позарившийся на деньги! Какая безответственность с твоей стороны!» «Вообще-то я пока за бесплатно, заступаю за Анну. Помочь реально могу. Единственная проблема, что маловато энергии. Охотник за кристаллами! Нет их у меня! Совсем ничего нет, так что проваливай!» Спорить с особой, которая полностью уверена в происходящем, не стал. Взял такса под мышку и молча двинулся к выходу, бросив на ходу Анни. «За мной, если не хочешь опять заразиться!» «Я остаюсь!» «Ну и дура!» «Зря только время на тебя потратил!» Уже у ворот меня догнала запыхавшаяся девушка. «Максим, постой!» «А смысл?» «Я уговорю ее и сестру, пожалуйста!» «Даю полчаса», — сдался я. «Мне еще ночлег искать и в миграционную службу переться». «Успею», — ответила она, кинувшись обратно в дом. «Ну и что ты думаешь обо всем этом бардаке?» Интересуюсь у такса, присев на зеленый газон парка. «За день не справлюсь. Мамаша, а потом еще одна тупорылая дочка, пет перебор. Меня больше настораживает другое. На вокзале за нами следили. Кто? Вариантов не так и много. Даю хвост на отсечение, что это людишки убиенного графа Бугурского. Мстить собираются. Давай лучше здесь пока перекантуемся. Не стоит начинать на новом месте с резни. Поэтому ты такой покладистый. Естественно. Или ты думаешь, что нравится с пиявками возиться? Нет. Спрячемся за высокими стенами и пересидим, покуда немного не уляжется. Я исцеление на пару недель смогу растянуть. Ты там подыграй, что нужно несколько обрядов провести, дом очищая. Да и чего там притворяться? Нашей с тобой энергии на двоих зараженных баб пока не хватит. А это, — вспомнил я служанки чистая. Такой не то что пиявки, а даже лорд дыры не присосется. Не поддается она магии ни под каким соусом. Не поверишь, хозяин, но даже побаиваюсь ее немного. Настолько сильна? Настолько ей все похеру. О, наша нанимательница обратно чешет. Уговорила, — счастливо произнесла подбежавшая Анна. Единственное условие, — сразу же предупредил я ее. Моя собачка — это простая собачка. — Такс, — обратился уже к духу. Если хоть слово гавкнешь, то обещание сухим кормом исполню самым дешевым сухим кормом!» Судя по одинаковому выражению глаз, оба поняли меня правильно. Снова оказавшись в доме, вежливо поклонился и представился. «Графиня Юлия Петровна Достоевская», — настороженно ответила женщина, держась от меня на приличном расстоянии. «Моя дочь уверяет, что вы не небалаганный фокусник, и кое-что можете». «Как понимаю, до меня уже были целители». Именно. Пока не закончились, видя, что взять с нас больше нечего. Пока мы с Юлией Петровной обменивались любезностями, невидимый дух-хранитель произвел ее осмотр и, удрученно опустив хвост вниз, заявил, что энергии нам не хватит даже на треть пиявок. Мне нужен хотя бы один кристалл, наконец перешел я к главному. Или можно подождать, пока мой энергетический баланс не придет в норму. «К сожалению, снятие проклятия с вашей дочери потребовало серьезных затрат. Недели две потерпите?» «Кристалл есть», — к моему удивлению ответила графиня. «Наполнен сущностью сильной твари под завязку. Но я не вижу у вас печати. Не боитесь сгореть, впитывая его силу?» «Что за тварь?» «Лорд драконов. Его убил мой покойный муж и лично вырезал кристалл нутра лорда». Кирилл Михайлович был опытным магистром, но против проклятия не устоял. Ого! Уверен, что даже десятую часть такого богатства не израсходую. Не забывайте, что у меня есть и вторая дочь, Екатерина. Да хоть третью заводите. На всех хватит. Прошу за мной. Так я впервые оказался в кабинете покойного графа Кирилла Михайловича Достоевского. Первое, что мне бросилось в глаза, — это меч. Сделанный из плава серебра и металлокочующих миров, он светился, переливался причудливыми узорами, лёжа на подставке, что стояло на огромном письменном столе. Но самое главное, что меч был заклеймён 12 раз. Это максимум! Такое оружие стоит, как весь Гессен, вместе взятый. «Не пытайтесь его выманить или украсть», — сразу же предупредила Юлия Петровна, видя мой интерес. Это подарок самого императора, поэтому охранных заклятий от воров на него наложено немерено. И в мыслях не было. Просто любуюсь. Не ожидал. Что такое сокровище хранится в этом обветшавшем особняке?» Грустно улыбнулась хозяйка дома. «Нет. То, что посчастливилось увидеть это чудо. А я-то дурак гордился, что разжился шестиклейменным мечом». Он мне теперь дешевой зубочисткой кажется. «Шестиклейменный?» — удивилась она. «Это тоже большая редкость. И где вы его раздобыли? Фамильная реликвия? У какого-то графа Бугурского на дуэли взял». «У Бугурского? Вы либо нагло врете, либо я ничего не понимаю в жизни. Этот тип, пусть и мерзавец отъявленный, но победить его, извиняюсь, сопляку не под силу. И где вы с ним умудрились познакомиться, если всего несколько часов в Петербурге?» «Поезде пересеклись. Вам Анна ничего не рассказывала?» «Нет». «Ну, он к ней приставать начал, а потом я его немножко убил. Теперь меч по праву мой». «Анна!» — повернулась разъяренная мать к дочери. «Так и было», — Виновато опустив глаза, призналась та. «Случайность. Наши купы оказались рядом, и он узнал меня». «Час часу не легче». Но это, Анна, мы потом с тобой приватно обсудим. Сейчас же не до этого». Графиня подошла к шкафу у окна и, открыв его, достала тяжелый ларец из красного дерева, в котором лежал, похожий на рубиновую каплю крови, натуральный кристалл величиной с кулак. Огромный. Обычно они не больше грецкого ореха. И это семейство не перестает удивлять своими сюрпризами. В отличие от искусственных кристаллов, изготовленных из горного хрусталя, Натуральный стоил безумно дорого из-за своей редкости, потрясающей емкости и способности к самостоятельному восстановлению энергии. Также обязательно ставился на учет в специальных службах. Причина жесткого контроля проста – он имел огромную мощность, и неправильное применение этого артефакта иногда приводило к серьезным разрушительным последствиям. Да и добыть его можно лишь у контрапупив Лорда Дыр, что случалось далеко не каждый день. То ли дело искусственные, которые наполняли силой, проведя в любом из качующих миров сутки. В некоторых дырах даже мини-заводики устраивают по их зарядке. Тоже не один медяк стоит, так как всегда присутствует риск атаки производства тварями. Но искусственный кристалл или в обиходе искр мог позволить себе любой зажиточный человек. Также они вовсю использовались в различной премиальной технике. У Отто Меренберга в лимузине их было аж 4, подпитывающие мага броню и двигатель. Впрочем, папаше это не помогло. Такс. Мысленно связался я с духом. Кажется, сегодня мы серьезно расширим наш энергетический пузырь. Уже лапки потираю от предвкушения. На полный уровень возможностей не выйду, но инвалидом чувствовать себя перестану. Ты главное, не увлекайся. Жадность еще никого до добра не доводила. Как тебя в вагоне ресторане? Пример неприятный, но хороший. Чего задумался? С легким ехистом в голосе спросила Юлия Петровна, прервав наш диалог. «Или боишься связываться с такой мощью? Не по сеньке шапка оказалась?» «Красивый просто. Меч, кристалл. Я словно попал в сказочную пещеру с сокровищами. Где будем снимать проклятие?» «Учтите, как только сниму его, то сразу же заснете на неопределенный срок». «Не учи меня!» — гордо вскинула женщина подбородок. Я имею ранг полного магистра. Точнее, имела до того, как эта зараза не прицепилась и не рассинхронизировала мои энергетические потоки. Да, чтобы не было искушения, пока я нахожусь в отключке. Анна, возьми меч отца. Если барон попытается навредить нашей семье, то ты знаешь, что делать. Девушка послушно взяла оружие и активировала его. Что? Три клейма на клинке наполнились светом. Да даже я пока больше двух напитать не смогу. Ничего себе, барышня! Не смотри, что у нее нет печати. Правильно истолковала графиня мой офонаревший вид. До да экзаменов с проклятием никто не допустит, но домашнее обучение никто не отменял. Понял. Я сам в такой же ситуации. Жил в глухом месте, а потом... Не время для слезливых историй. Начинай. А где ваша вторая дочь? Где надо? Вначале должна лично убедиться, что ты реально что-то можешь. Потом уже и с Екатериной познакомишься. Мы прошли в спальню, где я с помощью такса... Вернее, такс с помощью меня и кристалла уничтожил всех пиявок на хозяйке дома. Техника лечения, в принципе, ничем не отличалась от той, что я проводил с Анной, за исключением того, что мощь кристалла буквально раздирала меня на части, наполняя своей энергией. Все. Наконец-то отвалился перекормленной силой дух-хранитель. Кажется, немного увлеклись и хапнули лишку. Готовься, отходняк будет паршивый. Это я и сам понимал, чувствую, что даже волосы болят от скопившейся силы, требующей выхода. Скоро потеряю сознание. — А поцеловать? — неожиданно произносит Анна. — Чего? — Ты меня целовал после излечения. Тест. Чего? Повторил вопрос возмущенная графиня, но развить тему не успела, войдя в глубокий сон. «Умница!» — чуть ли не подпрыгнул я, поняв, как можно сбросить излишки энергии. «Хватаю Аню в охапку и целую. Долго, страстно. Вначале она пытается отбиваться. Но то ли ей понравилось, то ли энергия, которой я через поцелуй наполняю ее практически пустой магический пузырь, дает о себе знать, только девушка начинает отвечать. Да так жарко, что еще немного и... «Барон! Вы скотина!» — отталкивает Анна меня в тот момент, когда мои пальцы добрались до пуговиц-кофточки на ее груди. «Прости! Уф, прости!» — с легкой одышкой говорю я. «Издержки производства. Я был переполнен, а ты пуста. Вот и заполнил собой». «Да ты!» — взмахнула она мечом. «Глянь на клейма!» Не обращая внимания на угрозу, показываю пальцем на клинок. «Четыре? Почти пять активировались!» «Хорошая цена за один легкий поцелуйчик, не правда ли?» «Так ты...» «Ага». Больше ничего сказать не успел, рухнув рядом со спящей графиней на кровать. ПЕТЕРБУРГ. ШТАБ ИМПЕРСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ По длинным мрачным коридором шел немолодой мужчина. Многие пассажиры Гранд-экспресса узнали бы в этом седоусом человеке проводника, с удивлением отметив, что он сменил железнодорожную ливрею на китель майора имперской безопасности. Остановившись около широкой двери, майор предъявил для сканирования печать охране и вошел внутрь. «А, Иван Владимирович!» Увидев посетителя, встал из-за широкого дубового стола его хозяин в генеральском чине, и протянул руку. «Здорово, Ваня!» «День добрый, Антон Сергеевич!» ответил на рукопожатие проводник. «Хотя добрым его называть сложно. Да уж! И как ты, такой опытный человек, мог допустить гибель объекта? Стареешь? Или совсем на поездах расслабился?» «Ни то, ни другое. То, что сейчас расскажу, можно назвать бредом, но все правда от начала и до конца». Графа Григория Бугурского пасли до самого Нанта. Никаких подозрительных действий он не предпринимал, пьянствуя с размахом в своем купе. Выходил лишь раз в Праге. По прибытии в Нант имел несколько деловых встреч, одна из которых была с промышленником, тесно связанным с британской разведкой. Так что подозрения оказались небеспочвенными. Сливал граф информацию на сторону. А вот обратная дорога началась сюрприза. Вначале в элит вагон поселилась девушка, в которой я познал старшую дочь графини Достоевской». «Проклятая!» — удивился генерал. «И как она умудрилась оказаться там?» «Это не ко мне вопрос, ваша светлость». «Да, продолжай. И давай уже по-простому. Не первый год друг дружку знаем, и не один литр вместе выпили». «А тут по-сложному и не получится, Антон. Очень мне материться хочется». И лишь твои генеральские погоны удерживают от подобного. Анна Достоевская заперлась в купе, стараясь носа из него не высовывать. Даже еду под дверью ей оставляли. Потом появился еще один экземплярчик. В немецком Гессене почти на ходу подселился некий барон Максимилиан Гольц. Молодой парнишка, 19 лет. Без печати. И вот тут начались странности. Да что там странности? Дурдом! Вначале граф Бугурский, с пьяну перепутав купе, завалился к Анне Достоевской и узнал ее. Естественно, начал дебоширить и чуть не прибил девушку. Тут же вмешивается этот барончик, и у них с графом случилась дуэль. Ее результат известен. Бугурский погиб, и все ниточки расследования оборвались. Младший магистр пал от руки какой-то швале. Я бы тоже не поверил, если бы не был секундантом. Странная техника у Гольца, но она принесла свои плоды. Допускаю, что это ликвидатор бритов, маскирующийся под простачка. Все допускаю. Без этого в нашем деле никак. Я вступил в контакт с Максимилианом Гольцем и выяснил, что он выдает себя за последнего отпрыска мелкого рода. Беглец, слинявший из Гессена после убийства четырех одаренных. Полное описание нашего с ним разговора я уже подготовил, Показал майор на кожаную папку в своих руках. Предлагаю взять его в разработку. Очень непростой паренек. Очень. Да, и странности на этом не закончились. Вначале непонятное происшествие в вагоне-ресторане. Пропало почти 20 килограммов отборного мяса, а остальное было понадкусано. Наблюдался полтергейст с перемещением столов и летающей посудой. Несколько посетителей были измазаны соусами, а некто векон-перье оказался с кастрюлей киселя на голове. Тварь! Дыра образовалась прямо в поезде. Зубы на мясе простые. Собачьи. Так что, Антон, вряд ли это была дыра. Вроде бы ресторанная вакханалия к моему делу не относятся, но я пустил слежку за бароном Гольцем и... На перроне он был с собакой которой в поезде не было. «Контрабандой провез?» спросил генерал. «Нет, я бы почувствовал. Тут другое». А потом парни из Топтунов доложили, что к их объекту подошла некая особа, в которой я по описанию узнал Анну Достоевскую. О чем-то говорили, явно напряженно. После ушли вместе, сев в автомобиль на стоянке. Проследить не удалось. Водитель у них сумасшедший. Генерал надолго задумался, барабаня пальцами по зеленому сукну стола. «Значит так!» — наконец-то официально изрек он. «Про поезда, майор Филонов, можете забыть. Засветились сильно рядом с местом смерти Бугурского. А вот барона Максимилиана Гольца нужно будет проверить до седьмого колена. Не нравится он мне. Так что передайте всю информацию по нему... Простите, господин генерал. «Разрешите самому заняться этим делом». «Что, Иван?» Опять перешел герцог Антон Сергеевич Можайский на дружеский тон. «Зацепил тебя, паренек?» «Очень!» «Еще и Достоевский тут как-то замешаны. Уверен, что Гольц сейчас у них обосновался, несмотря на проклятие». «Хорошо. Не могу отказать старому другу. Действуй».